же люди. 24 августа 2015 года. Дневник. Мы въезжаем на бусе на территорию интерната. Кпереди бежит молодой человек и показывает, куда ехать, делая знаки руками, мол, следовать за ним. По походке парня подумала, что что-то не так. Он же не луганский, уставший от каждодневного буроления, таскания, закупок погрозок. Поехал вслед. Пока мы кружили по территории, стали подтягиваться разные люди. Сигареты есть? Они бегут рядом с машиной. Мы же ищем вход, не успевая остановиться и ответить. У непонятного хозблока на столе сидит полная женщина в белом халате. Она почему-то нас спрашивает. «Вы из похоронного бюро?» «Нет, мы гуманитарную помощь привезли». «Вам-то да». и показывает в сторону противоположную той, куда нас вели. Юлия Петровна, ио директора интерната, оказалась молодой и красивой девушкой. Пойдёмте, покажу, что у нас тут где. Давайте мы, может, сразу всё выгрузим. Интернат большой и воспитанников много. На улице только мужчины, всех возрастов. Пока разговаривали, они нас обступили со всех сторон. Можно сфотографироваться. А меня сфотографируйте. Почти все, кто подходил, спрашивали либо деньги, либо сигареты, либо сладкое. И все, увидев фотоаппарат, мгновенно начинали позировать. Вокруг меня образовался улей. А покажите фотографии. И радуются как дети, увидев себя на маленьком экране. Хотя, пожалуй, им был интереснее сам процесс. В интернате лежат шизофреники, эпилептики, мужчины и женщины от 18 лет, страдающие различными отклонениями, как умственными, так и физическими. Спектр широк, от лежачих, да вполне вменяемых в определенной степени людей. У нас много детей из Краснодонского интерната. Мы хорошо знаем этот интернат, привозили несколько раз помощь. По достижении 18 лет дети-инвалиды, которые не могут себя обслуживать, отправляются в дом престарелых, либо, если имеют умственные пороки, в подобные психоневрологические диспансеры. Многие из них неагрессивные, добрые, и ласковые, как маленькие дети. Скажите, а что у вас с лекарствами? А ничего, их просто нет. Есть, конечно, анальгетики, седативные понижающие Ну ведь у нас должны быть специальные препараты, которых здесь вообще нет. На Донбассе нет. Некоторые нужно принимать постоянно. И как же? Тут уже засмеялись все, и ещё более обречённо. А никак. Так и живём. А не люди, пусть и другие, с живыми, искренними эмоциями. и многие из них гораздо лучше некоторых моих знакомых с высшим образованием и престижной работой. Они любят сладкое, которого у них сейчас не бывает. Кое-кто любит курить, и многие из них никогда не сделают подлости ближнему, и уж тем более любимому человеку. Война рядом с ними, и, если начнутся массированные боевые действия, идти им некуда. Поразительная и отдельная история этих людей. В славянно-сербском психоневрологическом интернате мы случайно заглянули в комнату к одной женщине Ирине.